Глава 36. Марика. «Мой телефон снова и снова вибрирует. Звонит Савицкий. Смартфон уже раскалился до предела, потому что Александр звонит без перерыва. Я ставлю на беззвучный режим, на телефон настойчиво мигает экраном, демонстрируя один входящий вызов за другим. Я спешно трамбую самые необходимые вещи в спортивную сумку. Забрасываю её на плечо и выбегаю из квартиры, закрыв дверь ключом. Торопливо сбегаю вниз по ступенькам, ныряю в такси. Случайно замечаю фары автомобиля слишком дорогого для нашего района. Вот чёрт. «Куда едем?» — интересуется таксист. «На вокзал?» «Сначала заедем в одно место». Назвав адрес, ничком ложусь на сиденье, чтобы Советский не заметил меня в салоне такси. К счастью, проезд для Советского заблокировала паркующаяся иномарка, и такси спокойно выезжает с другой стороны дома. Такси тормозит возле новостройки в хорошем районе. Не центр, но район пользуется большим спросом. Здесь гораздо спокойнее легко добраться до центра пешком или на маршрутке через одну-две остановки. «Подождите немного, я скоро вернусь. Тогда поедем на вокзал». «Хорошо, но не забывайте, что счетчик мотает», – предупреждает меня таксист. Оставив таксиста в салоне, я быстро покидаю машину и подхожу к подъезду. Набираю номер квартиры, в которой сейчас живет Женя, и жду, пока мне откроют дверь. Лифт, к счастью, пустует, поэтому на шестой этаж я поднимаюсь без проблем. Дверь квартиры уже гостеприимно приоткрыта. Через узкую щель я вижу ярко-оранжевое платье Жени. Она открывает дверь шире и приветствует меня улыбкой. «Привет, Марика!» Животик Жени уже значительно округлился. В ярко-оранжевом платье она напоминает апельсин. Тепло обняв, меня Женя приглашает. «Входи, не стесняйся, чувствую себя как дома. Ужинать будешь?» «Мы как раз готовим окрошку». Тянет меня в сторону просторной кухни. «Нет-нет, я не голодна, и меня такси ждет. «О, Марика, здорово!» В коридоре появляется Коля в белой майке и клетчатых спортивных шортах. В майке он выглядит еще больше и массивнее, чем полностью одетым, а бицепсы, украшенные наколками, будто вот-вот лопнут от напряжения и силы, скрытой под кожей. Женя быстро сошлась с Колей. Я бы даже сказала, не просто сошлась, ведь парочка съехалась и живет вместе в этой квартире. Кажется, Женя очень счастлива, если улыбка не сходит с ее лица. Марика, ты как раз к столу. Коля громко хрустнул огурцом. У нас окрошка! «Будет окрошка», — поправляет Женя. «Если ты не слопаешь все огурцы. Ну, Коленька, совсем немного осталось, подожди», — просит. «А у меня аппетит после пробежки разыгрался». Коля с довольным видом обнимает Женю за плечо. «Очень за вас рада, но я спешу. На свидание, что ли?» «Нет, я просто... просто решила уехать. Очень тороплюсь и хочу попросить присмотреть за квартирой. Пытаюсь улыбнуться, но губы словно склеиваются намертво». Извиняюсь, что так неожиданно и без предупреждения. Но в квартире чисто я недавно генералила. Цветов у меня нет, рыбок тоже. Голос начинает дрожать. В общем, в квартире чисто нужно только иногда проверять и проветривать. На этом все. Я протягиваю ключи Жене. Она в растерянности, Коля забирает у меня ключи, сжимая в кулаке. «Присмотрим», — обещает Женя. «Ты как, нормально все? спрашивает Коля. «Выглядишь ну так себе». «Просто срочно нужно уехать». «Тебя допекает кто-то?» Скажи, кто побеседую, обещает басом. Нет-нет, все нормально. Просто мне предложили хорошую должность, но не здесь, а в столице. Тот мажор, что ли? Нет, я буду работать у брата. Но время поджимает, надо решить быстро, поэтому тороплюсь. Шмыгую носом. А-а, ну с насиженного места всегда срываться немного стрёмно. Но ты, главное, не робей. Все будет путем. А если не срастется, тебе всегда есть куда вернуться, изрекает мудрую мысль Коля. Хорошо, спасибо большое. Пожалуй, я поеду. Меня такси ждет с включенным счетчиком. Прощание с Женей и Колей получается немного неловким. Я быстро спускаюсь на этот раз по лестнице и забираюсь в такси, назвав адрес вокзала. Дорога пролетает как во сне. Набираю номер старшего брата, молюсь, чтобы он ответил. Пусть он ответит, пожалуйста. На шестом гудке мои нервы сдают. Вдруг Демьян уже улетел. Он говорил, что ему предстоит деловая поездка. Марика? Привет, давно не болтали. Демьян, твое предложение все еще в силе? Хм. О переезде и работе, уточняет он. Да. В силе, конечно. А я уже здесь. Вздыхаю, рассматриваю людей, спешащих по своим делам: То есть в Москве. Встретишь меня? Слышится изумленная тишина. Потом приглушенным голосом Демьян торопливо с кем-то прощается. Я тебя отвлекла? Ничего серьезного! хлопает дверь. Услышав адрес, Демьян заверил меня. «Жди, скоро буду». Телефон без конца оживает сообщениями и телефонными звонками Савицкого. Неужели он увидел моё заявление на увольнение и не рад этому? Но я для себя всё твёрдо решила. Демьян приехал на вокзал и находит меня без проблем, крепко обнимает. Я пытаюсь не реветь и держу на губах улыбку. «Ещё раз привет!» – улыбается мне в ответ Демьян. Брат заглядывает глубоко в глаза, качает головой, словно понимает всё, о чём я молчу и молчаливо намекает. «Я же тебе говорил». «Говорил, конечно, но я верила, что он ошибается. Я сильно хотела, чтобы Савицкий оказался не бабником». Что ж, я сама его оттолкнула, а он не стал долго заморачиваться и быстро сошелся с бывшей, которая к тому же беременна от него. А я? Я вообще не знаю, что мне делать. Поэтому сбежала. «Эх ты!» – ерошит мои волосы Демьян. «Только не начинай, хорошо? Я ничего не хочу слышать». шмыгую носом. «Не буду. Поехали ко мне?» предлагает брат. Соглашаюсь, упустив свою руку на локоть Демьяна. Ты поступила правильно, что приехала. Вообще-то ты очень вовремя позвонила, потому что завтра вечером я собирался улетать. В Чехию? У тебя все же сложилось? Да, как по маслу. Поздравляю. Только теперь мне еще более неловко. Я свалилась тебе, как снег на голову. Наверняка ты пакуешь чемоданы. Уже упаковал. Легко соглашается Демьян. Но это лишь означает, что к моим чемоданам добавится парочка твоих. Что-что? Я же не оставлю тебя грустить в одиночестве. Боишься, что наделаю глупостей? И это в том числе. Поэтому предлагаю лететь со мной. Но... но... Я просто в шоке. Не ожидал чего-то такого. Подумай, что ты теряешь. Ничего. Убеждает меня Демьян. К тому же на время поездки я остался без личного ассистента. Моя правая рука должна остаться здесь, следить за всеми делами. Я хочу, но боюсь подвести тебя. «Брось, ты очень способная девочка. Ты меня не подведешь, но здорово выручишь. А как же... билеты и прочее?» — подсказывает брат. «Ерунда. У нас частный джет». Улыбается расслабленно. Черт, Я постоянно забываю, что Демьян устроился очень неплохо и может себе позволить некоторые излишества. Я еще сомневаюсь, Демьян расписывает мне позитивные стороны. Кажется, у него все схвачено. Сомневаюсь, что он на самом деле нуждается во мне как в помощнице. Скорее всего, он просто хочет поддержать меня». Я очень благодарна тебе за помощь и надеюсь, что хотя бы не стану обузой. Все будет отлично. И еще одно. Если вдруг... Заминаюсь, не знаю, как начать разговор о Савицком. «Если вдруг кто-то начнет тебя искать?» — подсказывает брат. «Да. Если вдруг такое случится...» Проблем не будет. «Скажу, что не видел сестру с того самого дня, когда выпроваживал его блядскую миллиардерскую задницу из квартиры младшей сестренки. Жестко добавляет Демьян. К тому же я зависну в Чехии на несколько месяцев. Не станет же этот мажор гоняться за мной по всей Европе, чтобы поговорить тет-а-тет. -тет. Не станет. Качаю головой. У Савицкого есть дела поважнее. Значит, проблем не возникнет? За исключением моего глупого и разбитого сердца, разумеется.